глава двадцать Тихо тихон протянул мне полотенце с кусками льда я прислонил его к челюсти из под лобья глядя на деда. это было обязательно спросил он намекая на удар я бы еще добавил ответил дед хмуро глядя на меня знаешь за что получил за то что попался я хмыкнул видя как дед сжал губы что теперь будем делать. «У тебя есть варианты?» Дед сел в кресло, сверляя меня пристальным взглядом. Мы с ним расположились в гостиной, в то время как барон Соколов остался в спальне. Машку воспитывал. Если уже вытащил из-под кровати, куда она сползала, как гусеница в коконе из одеяла. «Вообще-то есть», — я кивнул. «Мы можем прямо сейчас сбегать и оформить брак. А вы как бы уже опоздали. Скандал, ну да. Но такое бывает». «Молодые, страсти из ушей, и отдать ее кому-то смерти подобно». Дамы такие истории любят. Добавить подробностей, бедный возвышенный художник ничего не мог поделать против брутального вояки. Пришлось практически совершить бегство с любимой. «Возвышенный художник с четвертым уровнем, с телом и пластикой движения из-за ядлого перебил меня дед, скептически хмыкнув который уже спас нежную девицу во время прорыва, в то время как бравый вояка то ли сам сбежал оттуда, то ли действительно лошадь испугалась и понесла. Ты придираешься. Я взял у Тихона новую партию льда и приложил к ноющей челюсти. В таких историях не должно быть подробностей. Просто художник увёл невесту у курсанта училища. Точка. То, что художник граф, а курсант всего лишь барон, То, что он четвертого уровня и три месяца сражался за жратву с такими тварями, что многим и не снились, никого не должно волновать. Для слезливых историй такие подробности вредны. Виноват в любом случае художник и чуть-чуть девица, которая не устояла и поддалась любовным порывам. Родственники ни при чем. Дед художника, например, даже экзекуцию устроил, когда ему донесли об этом безобразии. «У подобных историй, как правило, весьма печальный конец. И сейчас, слушая твое предложение, я начинаю предполагать, что это родичи устраивали трагическую концовку, чтобы сделать историю еще более срезливой. Конечно, подносилась она в правильном ключе и обеляла имена уважаемых родов». Дед скрестил руки на груди. «Чума на оба ваши дома» пробормотал я, искоса поглядывая на него. «Хорошо, тогда другой вариант, более практичный. В любом случае скандальный, но практичный». «Говори», — любезно предложил дед. «Почему у меня складывается ощущение, что ты мне протягиваешь веревку с пожеланием повеситься на ней самому?» — подозрительно спросил я. Неосторожно двинул рукой и выругался сквозь зубы из-за прострелившей челюсть боли да удар у деда поставлен но обижаться не стоило сам виноват чего уж там странное у тебя складываются ощущения дед усмехнулся я художник я так чувствую буркнув в ответ в очередной раз поменял лед в полотенце рассказывай про вариант перебил меня дед правду вход пустить да и все я махнул рукой был прорыв «Мы с Машей убили тварей третьего и четвертого уровня. Про то, что они были уже полудохлые, можно не говорить», — быстро добавил я, видя, как дед приподнимает бровь. «Макры вытащили и заполучили эйфорию. Ну и поддались ей. Не в себе были. Кто проходил это, поймет». При этих словах дед сосредоточенно кивнул. Уж точно знал, как макры влияют на мозги. Ни один в свое время вытащил из туш тварей. «Так оно и было», — спросил он. «Да». Я кивнул. О том, что под влиянием макро находилась только Маша, ему знать было не обязательно. И раз так получилось, то как порядочные люди мы не захотели обманывать Андатровых и разорвали помолвку. Ну и заключили брак с нашего обоюдного согласия. «Еще бы вы не согласились!» Дед поднялся из кресла. «И да, ты прав». Получил именно за то, что попался. Как вообще можно было допустить распространение сплетен? Раз уж такое дело, тут тихо, мирно решили бы этот вопрос. «Тут такое дело?» Я замялся, а потом решительно сказал. «Сплетен удалось бы избежать, если бы не одно «но». Мне испортили экзаменационную работу. А так как у меня уже был набросок Машиного портрета в весьма хм... В общем, это как раз тема экзамена была, и она сама предложила использовать этот портрет. Комиссия не стала бы распространяться. К несчастью, работу увидели не только экзаменаторы. «На какой почве конфликт?» Дед снова сел в кресло, сверяя меня взглядом. «В том-то и дело, что не помню», — я покачал головой. «Это было до того, как я память потерял». Но барону Соколову письмо написала весьма огорчённая твоим поведением дама, некая Шершенёва. Про нее ты тоже ничего не помнишь». «На самом деле нет», — я покачал головой. Но по различным намекам да и доказательствам, вспомнился чулок и фривольная картинка. «Могу предположить, что нас с этой дамой когда-то связывали весьма тесные отношения». «Я так и думал». «Нет, ничего страшнее, чем обиженная в лучших чувствах женщина». Дед соединил кончики пальцев рук и задумчиво посмотрел на меня. «Знаешь, может быть так даже лучше. Обручальное кольцо на пальце у мужчины служит лучшим стоп-сигналом из всех когда-либо придуманным человечеством. Всех женщин, оно, конечно, не отпугнет, но большую часть — вполне». «Я хотя бы не буду постоянно ждать, когда мне сообщат о том, что тебя прирезала очередная любовница». «Сгущаешь краски ты?» Чопорно произнеся эту фразу, охнул и снова приложил к челюсти очередную порцию льда. «Сомневаюсь», — дед покачал головой и в который раз поднялся из кресла. «Ладно, пойду решать вопросы с бароном». Ему нужно будет ещё андатровых уведомить о разрыве помолвки. Да, насчёт андатровых. Я замялся, а потом решительно произнес: Помнишь, я тебе несколько портретов показывал? Ты узнал на одном из них Машиного жениха? Я-то помню. Дед нахмурился, пристально глядя на меня. А вот вспомнил ли ты что-нибудь? Лишь часть, в которой увидел те лица. Я задумался. Это Ленька Андатров убил рысь. Я уверен в этом. Только доказательств у нас нет. Да и Лёнечке грозит каторга за организацию нападения на офицера. А зная Сусрикова, могу с уверенностью сказать, что он просто так дело не оставит. И теперь мне до этого гаденыша не добраться. Вот как. Дед в это время уже подошел к двери и взялся за ручку. У меня еще сохранились связи в отчине Орлова. Я узнаю подробности и подумаю, что в данной ситуации можно сделать. «Не забудь мне сообщить», — довольно жестко ответил я. Подозреваю, что Лёнька не ждет на каторге ничего хорошего. «Не волнуйся, не забуду». И дед пошел искать Соколова, чтобы начать составлять брачный договор. Дело это, как я понимаю, неспешное и основательное. все таки наследник графства женится. Дверь открылась и в гостиную ворвалась взъерошенная Маша. Она села в то самое кресло, откуда недавно поднялся дед и пристально посмотрела на меня. «Красавец!» — наконец произнесла она. «Я знаю», — ответил я и бросил полотенце в таз с водой, которая совсем недавно была льдом. «А ты, девица, что такая красная?» «Меня, конечно, не били, но иной раз кажется, что лучше бы ударили». Маша приложила руки к пылающим щекам. «Как оказалось, дядя никогда и не подумал бы, что вырастет племянницу распутницей. Мне удалось вставить пару слов о том, что ты еще во время прорыва сделал предложение, и что я сразу же, как только открыли портал, поспешила его уведомить. Но, похоже, кто-то нас опередил, и письмо с разоблачением моего распутного поведения пришло первым. Знать бы еще, кто его написал. Вдавило бы гадину!» «Да мало ли на свете доброжелателей!» — криво усмехнулся я. «Теперь от нас ничего не зависит. Остается только ждать, что они решат по срокам». «Пошли прогуляемся», — внезапно предложила Маша. «Не могу сидеть здесь и ждать. Это ужасно. Чувствуешь себя как на иголках». «Пошли». Я встал и потянулся. Хорошо еще нам позволили одеться, прежде чем воспитывать начали. «Предлагаю в кафе сходить». Оттуда, правда, повар сбежал. Мне даже интересно, как они выкручиваются. Или просто превратили прекрасное кафе в низкопробную пивнушку? О, куда сбежал повар?» В голосе Маши прозвучало разочарование. «Похоже, не только мне, Стрепня Михайловича нравится». «Ко мне?» Я самодовольно улыбнулся. «Так что скоро мы будем наслаждаться прекрасной едой. А учитывая, что в доме кроме повара еще и кухарка есть, то, возможно, даже мне что-нибудь достанется. «Очень смешно», — хмыкнула Маша. «На самом деле нет», — я покачал головой. «Ну, ничего, ты привыкнешь. А вообще, получилось довольно эпично. Птица, хоть и хищная, попалась в лапы кота, который еще и говорит, «Расслабься, Маша, тебе понравится», — она хихикнула. «Ну что, пошли?» И мы быстрым шагом пошли к кафе. Благо, идти было недалеко. А вот когда мы в ночь прорыва пробивались к дому, это расстояние показалось мне почти непреодолимым. В кафе было пусто, но это понятно. Утро, а ранние посетители уже поняли, что кроме кофе им ничего предложить не смогут, и быстро ориентировались в другое место. Мы сразу же, не сговариваясь, направились к барной стойке, чтобы узнать последние новости. Дойти до скучающего бармена не успели. Со стороны туалета раздалась громкая ругань, а затем звук ударов. Я переглянулся с барменом, но тот лишь флегматично пожал плечами. Из небольшого коридорчика выскочил красный от ярости мужчина, в котором я с трудом узнал ректора академии, в которой учусь. Его лицо настолько полыхало праведным гневом, что я с трудом разглядел невиданной красоты Фингал, украшающий подбитый глаз. «Щепкин! Мне немедленно нужен Щепкин!» И выскочил из кафе на улицу. «Как же скучна и предсказуема моя жизнь!» Философски проговорил бармен, провожая ректора взглядом. А потом посмотрел на меня и потер челюсть. «Понятно. Это такие жирный намек на мой кровоподтек. В отличие от некоторых, у которых она бьет ключом. Что произошло с Николаем Васильевичем? Его что, та безобразная мазня в туалете так впечатлила, что он об стену глазом ударился?» спросил я, садясь на высокий стол. Рядом пристроилась Маша и принялась таскать сухарики из выставленной на стойку чашки. Не знаю, может быть и об стену, но, скорее всего, это был кулак Адама Петровича Нутриева. Об интрижке жены Адама Петровича и Николая Васильевича давно ходили слухи. А вот вчера Нутриев зашел к нам пообедать. После обеда он ощутил острое желание облегчиться и поспешил в клозет. Ну а там на стене... Сами видели, ваше сиятельство. И что там на стене?» Я повернулся к Маше. Она, испытывающе смотрела на меня. Я ей не сказал, почему так резко сорвался с места и подтащил к порталу. Похоже, что зря. Теперь придется оправдываться. Там один неудачник, неудовлетворённый жизнью, нарисовал андатру с огромными рогами. Я резко повернулся к бармену. «Этот Тадам принял андатру занутрию? «Да, вероятнее всего это печальное обстоятельство повлияло на его дальнейшие действия». Бармен вытащил из мойки стакан и принялся его вытирать полотенцем. А может быть, столь явный намек стал последней каплей его терпения. В любом случае, последствия этого недоразумения он принял полностью на свой счет». А ведь говорили этому дебилу, что иногда нет места порывам души, и важна реалистичность. Я расхохотался, уткнувшись лбом в руки, лежащие на стойке. Вот нарисовал бы он ленчика в нормальной андатровой окраске, а не в ярко-красной шубке. То и не принял бы ее никто занутрию. Вот оно что, протянула Маша. А не тот ли это злопыхатель, который испортил твою картину? Он самый я поднял голову и кивнул куницын значит а это еще гадало, что он здесь делает маша прищурилась а не он ли письмо дяди накатал и отправил раньше меня вряд ли протянул я после того что ты с его рукой сделала он не сумел бы написать письмо да и спешил посильно к целителю не до писем ему было я сильно не хотела чтобы она узнала кто именно написал письмо «Зачем моей будущей жене знать о моих бывших любовницах? Верно? Незачем. Тем более, что я их сам не помню». «Николай Васильевич, ну куда вы меня прямо с занятия вытащили?» В кафе вбежал ректор, за которым едва поспевал Щепкин. Увидев меня, он кивнул в знак приветствия, а потом внимательно посмотрел на Машу. Видимо, пытался найти в ней то, что видел я. «Ну где ты застрял?» Николай Васильевич выскочил из коридорчика, куда прошел, не обращая внимания на посетителей кафе в моем лице. «Да иду я, иду!» С досадой ответил Щепкин и прошёл к туалету. Маша придвинула к себе поближе чашку с сухариками и продолжала целенаправленно ими хрустеть. Я же, что было силы, прислушивался, пытаясь услышать, что же происходит в туалете. Слышно ничего не было, и это слегка раздражало. «Ты уверен?» Голос Николая Васильевича раздался так неожиданно, что я вздрогнул. Так сильно сосредоточился на звуках, что пропустил звук открываемой двери. «Конечно уверен», — ответил Щепкин. «Я знаю руку каждого своего ученика. Вы ведь именно за этим меня позвали? Чтобы я осмотрел рисунок и сказал, кто его автор?» «Да», — процедил ректор. «Именно за этим». «Так вот». Я с уверенностью заявляю, что подобная манера письма есть только у одного ученика первого курса. И этот ученик не Рысев. У Рысева, например, штрихи более резкие, наклон более выражен, а переход между светом и тенью очень резкий. А еще он просто всеми фибрами души ненавидит краски. «Спасибо вам за характеристику», — не удержавшись, высказался я. «Всегда пожалуйста». Кивнул Щепкин и снова повернулся к ректору. «Так что рисунок этого непонятного животного, то ли андатры, то ли нутрии, был выполнен рукой Куницына». При этих словах ректор сжал кулаки и тихонько зарычал. Во всяком случае, до того момента, как он ее сломал. «И если это все, то я хотел бы уйти. У меня в классе ученики экзаменационную картину не могут закончить». «Боюсь, что скоро обмороки на почве нервных срывов начнутся». И он вышел, не дожидаясь ответа ректора, который в это время внимательно смотрел на меня. «Что бы вы ни думали, но покрывать этого хорька и брать вину на себя я не собираюсь», — быстро проговорил я, потому что мне очень не понравился расчетливый взгляд ректора. «Ну что у тебя за мысли, Рысев?» На Машу он не смотрел, глядя мне в глаза. «Раз уж мы здесь столкнулись...» Я бы хотел знать, что передать Медведеву. Мне, знаешь ли, нужно курсы формировать и с учебной программой разбираться. Хотя, учитывая твой четвёртый уровень, у тебя будет индивидуальное обучение». «Скажите ему, что я согласен». Хоть я и склонялся к этой мысли, но именно сейчас принял окончательное решение. «Даже не знаю, хорошо это или плохо», задумчиво проговорил ректор. «Ну что же, я тебя услышал». И он направился к выходу. Николай Васильевич, а что будет с Куницыным? Мой вопрос заставил его остановиться. Куницын будет отчислен за порчу чужого имущества, ректор поморщился. Его художество можно снять сейчас только вместе со стеной. Он еще и своим даром запечатал краску, так что ее сейчас не закрасишь, она все равно будет проступать через любое покрытие. А как же быть с его щедрыми пожертвованиями? Я просто не мог удержаться, чтобы не подколоть ректора. Ведь его преступление против меня было более существенным. Тут не глаз подбитый, тут, можно сказать, судьба на кону. И то его только пожурили. Сейчас же тупая картинка стала причиной отчисления. «Я могу простить многое, но не вот это», — ответил Николай Васильевич и указал на свой подбитый глаз. Тем более, что Куницыны не единственные щедрые дарители, и Академия не развалится без их денег. И он вышел, хлопнув дверью. Ну, вот и всё. Харюк довыёживался. И да, я так и знал, что полной безнаказанности не существует. Всегда нужно чувствовать ту грань, через которую нельзя переступать. Он переступил и поплатился за это. Туда ему и дорога. Жень, пошли домой. Маша отодвинула наполовину пустую чашку. глава наших кланов наверняка уже о чем-то договорились, и самое время узнать, о чем именно. Да, ты права, пойдем. Я соскочил с табурета и бросил монету на стойку. Все-таки моя невеста кучу сухарей сгрызла. Барман улыбнулся и сбросил монету куда-то вниз, после чего вернулся к прерванному занятию и продолжил протирать стаканы. Мы же направились домой, и я, если честно, заметно нервничал, как и Маша. Вряд ли что-то могло пойти не так, но чем черт не шутит?